Глава ш е с т н а д ц а т а э л ь ч о н о к Эльчонок, проснись!» «Тхэш, отстань!» — простонала я. «Элька, хватит! Я больше не дам тебе лежать!» Нак выглядел рассерженным. «Малкольм по тебе скучает. Ты похудела, у тебя на голове колтун. А еще твоя мать сводит меня с ума. Почему она считает, что готовит лучше меня?» «Детка, встань и влезься в нашу жизнь!» «Твои адепты ходят ко мне каждый день и спрашивают, когда ты вернёшься на занятия. Тот магистр, которого мы наняли, ужасно занудный». Он распахнул шторы и впустил в комнату яркий солнечный свет. Пришлось подняться, потому что только в положении сидя он не бил в глаза. «У меня скоро день рождения», — сказала я, сама не зная зачем. «И что бы ты хотела в подарок? Сдохнуть». Тхэш скептически посмотрел на меня. «Знаешь, я была тебе лучшего мнения. Думал, ты любишь сына и родителей, брата и сестёр, а ты лежишь тут, закрывшись от всего мира, невесть сколько, и выглядишь совершенно жалкой». «Мне плевать». Я упала обратно и попыталась залезть под одеяло. «Что мне теперь, изображать леди из высшего общества? Может, ещё с советом парочкой слов перекинуться? На какой день они назначили казнь моего мужа?» Мой вопрос, заданный с нескрываемой яростью в голосе, т х е ш а застал врасплох. «Через три недели. Ровно?» Нак только вздохнул. «Они что, издеваются?» – закричала я. Рыз где-то внизу возмущенно мяукнул. Кажется, я его разбудила. «В мой день рождения? Они собираются убить моего мужа в мой день рождения? Превратить его в огромную статую и поставить в моем внутреннем дворе?» «Тхэш, найди, где делают отбивные из драконов, и я сдам туда весь демонов совет!» «Какого демона было спасать этот мир, если в нем все равно творится какой-то бред?» Нак прекрасно знал, что бывает, если я начинаю орать. Минут двадцать крика, минут тридцать слез и болезненный неспокойный сон. А на следующий день все сначала с той лишь разницей, что попеременно приходит то мама, уговаривая поесть, то папа, уговаривая поиграть с Малкольмом и Эдом». Пошли все в расщелину. Я хочу спать. Я хочу спать сутками. Я хочу видеть во сне ладона. Сволочи, пробормотала я. Вы настолько меня ненавидите, что готовы сдохнуть, но уколоть побольнее. Настенные часы пробили два часа дня. Отец обычно в это время обедает, а мама гуляет с малышами. Мужчины из деревни построили нам чудесный ледяной городок. Тхэш готовит детский обед. В замке почти никого, и меня никто не заметит. Впервые за последние месяцы я решилась пойти к Ладону. Я не видела его самого возвращения из Верхнего. В зеркало смотреться не стало. Какая разница, как я выгляжу? Он, демон, и его подери спит. И даже не помнит меня. И я не знаю, что сказать. И страшно боюсь, что он вдруг... Вдруг очнётся и скажет, что никогда не простит меня за ту сожжённую книгу. У входа в зал, где находился ладон, никого не было. Я взялась за ручку, но открыть дверь не сумела. Нет, сил хватало, а вот решимости... Так и стояла, прокручивая в памяти события последнего времени, пока не услышала осторожные шаги. «Милая, это был папа». «Привет», — сказала я, — «а я вот тут... понимаю». «Как ты себя чувствуешь?» «Паршиво, но жить буду». «Не сомневаюсь». Он слегка улыбнулся. «Ты сильная девочка, но нужно постараться, Элла. Малкольму нужна мама. Ты ведь помнишь, как нам было плохо, пока не появилась Блейк?» «Она сразу стала мне мамой. Почти с первого дня. Я к тому, что Малкольму нужна мать, такая, как ты. Мы ему семью не заменим». «Он теряет отца, Эльчонок, не давай ему потерять и маму». Я кивнула, опустив голову. Вдруг стало стыдно, как в детстве, когда отец отчитывал за прогулы или слишком позднее возвращение. «Попробую, но я не знаю, что делать, и как жить тоже не знаю». «Не волнуйся, я тебе подскажу. Хочешь зайти к нему?» Я покачала головой. При мысли, что придётся заходить к ладону на глазах отца, Начинали дрожать коленки. «Тогда идём. Ты примешь душ, причешешься, наденешь красивое платье. Потом хорошо позавтракаешь и отдохнёшь в зимнем саду с мамой, сыном и братом. Потом встретишься со своими студентами и примешь их отчёты о стажировке. Поверь, там есть что почитать. И у меня будут несколько предложений по поводу твоей академии. Ребята всем очень понравились. Так что тебе нужно вернуться. Это твоё детище». И сейчас ты ему нужна. У ребят с плато впервые появился шанс на образование. Не бросай их, ладно? Хорошо. Попробую. Душ не помог. Тугой высокий хвост, который я заплела, тоже. А уж репликация и вовсе добила. Ты единственная девушка на моей памяти, которая не меняла прическу с тех пор, как у неё появились волосы. Твоя мать меняет стрижку каждый сезон. «Только цвет не меняет, потому что я пригрозил, что разведусь с ней. И тогда придётся делить нашу библиотеку, а она вложила в неё кучу денег». «Ты никогда с ней не разведёшься», – буркнула я. «И она это знает». Платье висело на мне, как на вешалке. «Похоже, и правда стоит набрать пару килограммов». «Лучше десяток», – заметил папа. Я вздрогнула. Оказывается, сказала это вслух. «Но ты права». С твоей матерью я не разведусь никогда. Кем бы ты выросла, если бы не она? Да, я помню. Ты завязывал мне хвостики бечёвкой. Отец фыркнул. Он валялся на кровати прямо в ботинках и наблюдал за моим преображением. Только после его одобрительного кивка я отправилась в зимний сад, куда мне уже принесли завтрак и... сына. Мне в первый миг показалось, что я не знаю, что делать с Малкольмом. Он лез ласкаться и играть, А я едва держала его на руках. И только мама спасла положение. «Так, родной, дадим маме поесть». И забрала м а л к а л ь м а «Съешь весь суп. Это моё единственное условие. Остальное, как пожелаешь. Суп лёгкий, но полезный». «Эльчонок, как ты?» «Нормально. Мне вдруг стало остро не хватать общения. А с Бьёрн прилетал? Письма присылал? Ты не хотела никого видеть, помнишь?» «Вся почта на твоём столе. Там настоящая гора». Тхэш разгребает её в свободное время, но ему явно не достаёт таланта. «Я разберусь с этим», — сама не ожидая сказала я. «Что?» Мама, казалось, не расслышала. «Немного посижу и разберу все документы. Скажи Тхэшу, чтобы зашёл, у меня есть поручение». «Я рада, что ты больше не лежишь. Кстати, Эд просит котёнка». Как думаешь, твой отец не убьёт меня, если я попрошу для Эда собственного котёнка? Шашлыка не отдам. Мне вдруг стало страшно, что выросшего чёрного котёнка, который теперь не отходил от ладона, заберут. О нет, он и сам от вас никуда. Я подумываю о маленьком сереньком котёнке. Такого у нас ещё не было. Мам, ты извини, я пойду. Тарелка супа была пуста, а мой порыв к общению благополучно закончился. Я хотела остаться одна и немного подумать обо всём, что происходило. Кабинет действительно оказался завален бумагами, письмами, посылками, чтобы разобрать всё это, уйдёт несколько дней. Но торопиться мне некуда, времени много. Постепенно разберу всё, приведу в порядок, чтобы следующему правителю плато, кем бы он ни был, было хоть немного, но проще. Когда я вернулась из Верхнего, Мама едва не упала в обморок от моего вида. А потом, когда Тхэш сказал, что Асбьёрн больше не может сдерживать совет, в обморок упала я и провалялась в постели довольно долго. Но мозги у меня не отключались, и я чётко понимала. Едва Ладон превратится в статую во дворе, будет жарко. Меня здесь терпят только из-за него. За исключением Асбьёрна. Тот тоже, похоже, проникся. Но этого недостаточно. «Я никогда не была в драконьем городе. Не была одной из них, не участвовала в войне. Я была чужой и молодой. Драконы никогда не приняли бы меня, а одобрение драконов равно одобрению всего плато. Только до слёз было жалко академию, но я уже решила, что увезу всех с собой. Вложу последние деньги, но сниму какое-нибудь помещение и доведу их учёбу до конца. Отец поможет ребятам с трудоустройством и... «Это не то, о чём я мечтала, но, чёрт возьми, я даже не получила диплом. Странно ждать, что я вдруг стану мудрым магистром». Поэтому первым, что я сделала, был список, и выглядел он так. Первое. Выдержать. Второе. Быть рядом с ладоном. Третье. Привести дела в порядок. Четвёртое. Уехать. «Ни на минуту не задержусь в этом чёртовом замке». Идхэш уедет со мной. Нечего ему здесь ошиваться. Смерть ладона потрясёт его не меньше. «Ты ещё не умер, а я уже думаю, как тебя хоронить», пробормотала я, глядя в окно. Там снова начиналась метель. А ещё я сделаю ему могилу в лесном, с памятником, именем и вечными цветами. У меня есть его кольцо, вот только нет ни одного портрета, ни одного изображения. Надо же. Его образ останется только в моей памяти. Быть может, пока я помню образ нарисовать его, и тогда Малкольм хотя бы будет знать, как выглядел его отец. Я стряхнула оцепенение и задёрнула шторы. Впереди предстояли долгие недели перед его смертью. Нужно было сделать очень многое. И только после всего я пойду к Ладону. Потому что если зайду сейчас, уже не смогу подняться и сделать то, что должна». Мои шаги эхом отдавались в зале. Зал был огромный, я в нём казалась горошинкой. И ладон возвышался посередине, всё ещё невероятно сильный, но уставший. Шашлык развалился на нём сверху. Он будто чувствовал приближающийся конец, потому что грустно жмурил жёлтые глазки и тёрся мордочкой о чешую друга. У нас оставался час. «Привет. Прости, я давно не приходила». «Ты тут спишь и неизвестно помнишь ли, а я схожу с ума в своей комнате, в той старой, где ты держал меня. Знаешь, тогда всё было так просто, ты собирался меня убить, я тебя боялась, и я наслаждалась каждой мелочью, добрым словом, любой поблажкой, а сейчас мне ничего не осталось. Дома я чужая, здесь мне больно, и я просто запуталась. Ты меня прости, что долго не приходила». Я обошла кругом его морду. И прости за то, что уничтожила эту книгу. Тогда я думала, ты поймёшь. Я и сейчас так думаю. Ты ведь очень хотел ребёнка. Неужели я могла бы дать в руки м е р и д и оружие, способное его убить? Ты никогда не простил бы меня. Голос сорвался, и я замолчала, уставившись в окно. Прости. Не знаю, простит ли Малкольм, но я сделаю всё, чтобы у него было мужское воспитание, и дед, и д я д и и наши друзья, и Тхэш, хотя, по правде, этот наг слишком хозяйственный. Я положила руку на морду Ладона, вздрогнув от холодной шкуры. «У нас всё хорошо. м а л к а л ь м уже говорит, он очень быстро растёт, и его дракон тоже. Это настоящее бедствие для дома. Демоны, о чём я говорю? Ладон, мы уедем». Уедем из замка, потому что мне здесь жизни не будет. Я не брошу академию, а школу обещал поддерживать Асбьёрн. Ребята из академии переедут в лесной, если захотят, конечно. Их не примут в драконью академию. Но я научу их всему, что знаю, а папа поможет с работой. Хочется верить, что так я не предаю их. Из меня не получилось учителя. Потом пойду или в мастерскую, или на рынок. А может, стану танцовщицей. «Говорят, у меня неплохая внешность. Но я не могу больше подниматься на дракона, поэтому в драконьи авиалинии не вернусь». Он, разумеется, молчал. С каждым словом я всё больше хотела отсюда убежать, но это был наш последний разговор. Часы отсчитывали последние минуты. «Скоро они прилетят. Я не сразу узнала свой голос. Тебе в е д у т лекарства, и ты умрёшь». а потом а б ь ё р н превратит тебя в ледяную статую и установит на заднем дворе, куда выходят окна моей комнаты. Они считают, ты умер из-за меня. Вот почему я хочу уехать. Надеюсь, ты меня поймёшь». Я вздрагивала от каждого шороха. Мне казалось, в зал вот-вот влетят драконы из совета. «Я люблю тебя. Прости, что не сказала этого раньше. Влюбилась. Наверное, как в лесу увидела, так и влюбилась». «Сейчас я согласна даже на игру и даже на свист хлыста. Кстати, спасибо, что ты меня тогда не ударил. Я очень испугалась. А сейчас даже и не допустила бы мысли о том, что ты сделаешь мне больно. Спасибо, Ладон, за то, что изменился ради меня, за то, что спас мой мир, за то, что написал для нас сказку, как принцесса украл дракон и влюбился в неё. Грустные сказки тоже нужны, а наша очень красивая». У меня оставался какой-то жалкий час. Я знаю, какого ты мнения о себе. Мне Тхэш всё рассказал. И я хочу сказать, что ты врёшь. Постоянно мне врал. Ты не зло. Зло Меридия, которая якобы тебя любила и превратила в дракона. Зло Меридия, которая заставила страдать м о р и г а н Зло Меридия, которая хотела уничтожить мир из злобы и зависти. Не ты. Ты удивительный. «Я вышла за тебя не потому, что хотела прекратить войну. Ты умный, ты знаешь массу интересного. Я так хотела, чтобы ты учил меня. Ты умеешь делать потрясающий массаж и хорошо целуешься. Ты любишь драконов, ты добрый. Да, добрый. Ты сделал для меня много всего хорошего. Ты старался радовать меня и баловать. Я никогда это не забуду. Ещё ты очень симпатичный. Мечта любой девушки». Я горжусь тем, что была твоей женой, и безумно счастлива, что родила твоего сына. Теперь ты будешь не один. Мама говорит, что когда мы уходим, а у нас остаются дети, мы не умираем окончательно. Для меня ты никогда не умрёшь. Мне пришлось снова остановиться. Я не хотела плакать в этот день, не хотела показывать совету, что они мучают меня. Не держи на меня зла, если я больше никогда не приду. «Ненавижу кладбище, ненавижу тосковать по кому-то, так что прощай, Ладон, я люблю тебя, спи спокойно». Я наклонилась и прижалась губами к драконьей морде, жалея, что он уже не откроет удивительные золотые глаза и не посмотрит на меня чуть насмешливо и с интересом. «Как трогательно!» Я подскочила и развернулась на каблуках. Тоска и боль сменились яростью, Я готова была убить Меридию, явившуюся сюда в такой день. «Кто тебя пустил?» – процедила я сквозь зубы. «Неважно. Сама вошла. Не торопись воевать, Элла. Я принесла то, что тебе нужно». Едва она достала небольшую баночку, наполненную кровью, мои пальцы, уже вцепившиеся в рукоять ножа, разжались. «Зачем?» – прошептала я. «Затем, что он был моим мужем. Я любила его. Всё, что я когда-либо делала, было ради любви к нему. У неё на глазах выступили слёзы. Я хотела дать ему силу, вечную жизнь. Я могла отдать ему мир. А он всегда тянулся к какой-то ерунде. Я создала эту чёртову болезнь, которая делала возможным обращение. Нельзя было так просто превратить его в оборотня. Надо было сначала разрушить его магию. Это зелье поможет. Он хотел семью. «Детей, жену, настоящий тёплый дом, где его любят и ждут, а не бессмертие». Меридия пожала плечами. «Я не хочу и не могу иметь семью. Я богиня. Наверное, мне с самого начала не стоило связываться со смертным. Вот к чему это привело». Она без предупреждения подбросила баночку вверх, и я мгновенно среагировала, сжала заветный пузырёк, согревая стекло в руках. «Где гарантии, что ты не врёшь, и это не яд?» «Какая разница?» – резонно возразила Меридия. «У тебя нет выбора. Через час его убьют. Либо это сделает совет, либо моё зелье. А может, оно вылечит? Я специально пришла так поздно». «Нет выбора, Элла. Ты уже один раз оставила его умирать. Оставишь второй?» Она была права. Выбора, как и всегда, в моей жизни почти не было. Или оставить его умирать или дать зелье. Вполне в духе Меридии заставить меня собственными руками убить мужа за час до исполнения приговора совета, но... Если есть шанс, если судьба даёт его в руки второй раз, не глупо ли отказаться от него, не попытавшись? Я опустилась на колени у морды ладона. «Прости», — шепнула ему. «Прости, если это причинит тебе боль или убьёт. Но я устала. Я хочу, чтобы ты ко мне вернулся. Я люблю тебя. Проснись». и осторожно влила зелье в драконью глотку, с трудом раздвинув челюсти. Всмотрелась в морду, ждала. Меридия расхохоталась. «Не сразу, Элла. Он спал несколько лет. Когда мы будили его в прошлый раз, понадобилась вся ночь. Но... но драконы прибудут через час. Придется найти способ их задержать. Тут я тебе не помощник». Некоторые из них помогали мне организовывать переворот, и... Не любят они меня в общем. Как бы весь замок не спалили. Я подошла ближе, всматривалась в красивое лицо, но избегала смотреть в глаза, потому что знала, спокойно смотреть, как бьётся душа м о р и г а н я не смогу. Если ты всё-таки его спасла, зачем? Ответь честно, Меридия. Она долго молчала. На этом лице сейчас не было ни злости, ни насмешливой ухмылки. «Я люблю его. По-своему, но люблю. Не хочу, чтобы он умер». Наконец сказала она. И в кои-то в е к е я почувствовала, что это правда. А Морриган? Она его любила? Она была глупой. Дочка охотника, которой понравился её хозяин. Глупой и наивной. Она сама была слишком откровенна со мной. Вот и получила. Её тело нравилось Ладону. Сейчас она осмотрела меня. Ему нравится твоё. И что ты сделаешь с телом м о р и г а н Найду новое. Начну новую жизнь. Может, даже в этом мире. Остачертела быть высшей. Хочу быть человеком. Как думаешь, у меня получится? Вопрос был риторическим. Меридия уже направлялась к выходу. Но я всё же решила ответить. Нет. Она замерла и обернулась. Не получится. В мгновение ока я оказалась рядом, дёрнув её за волосы, достала нож и, вложив в удар всю силу, вонзила его туда, где ещё билось сердце, принадлежащее запертой в теле д е в у ш к и а потом отскочила, прижавшись к каменной стене. Лишь когда все звуки стихли, я решилась открыть глаза. Тело Морриган лежало на полу, взгляд застыл, устремившись в своды потолка. Кровь. Всюду была кровь. Мои руки тоже были в крови. Но самое главное, над телом летали два огонька, чёрный и серебристый. Чёрный становился всё меньше и меньше, а серебристый наливался светом. Когда чёрный исчез, серебристый подлетел ко мне. Я дрожала. Слёзы как-то совсем нечаянно пролились, нож давно выпал. Огонёк подлетел ближе и ласково потёрся о щёку, а потом исчез в лучах утреннего солнца. Душа Мориган ушла, душа Меридии исчезла. «Эльчонок, милая, идём отсюда, нам нужно...» Мама замерла, так и не сказав, что хотела. «О, высший, что здесь случилось, Элла?» «Мама, меня подташнивала. Надо задержать драконов на сутки минимум». «О чём ты говоришь? Что случилось?» Я отмахнулась. «Тхэш! Тхэш!» И тут замок содрогнулся. Я не устояла на ногах больше от неожиданности. Мама одним движением поставила меня на ноги и вытолкнула в коридор. Я впервые видела, как она действует. Она всегда была для меня мамой, но никак не погонщицей, и не коллегой отца. «Ладон!» Я рванулась было обратно в зал. «Куда?» Мама перехватила меня, больно вывернув руку. «Элла, что ему будет?» «Там котенок!» Он спрячется, он не глупый. Элла, нам нужно взять м а л к а л ь м а и выходить. Упоминание о сыне отрезвило. Котёнок действительно мог спрятаться под крылом или под лапой ладона, и ничто ему не повредит. А вот в замке могли остаться беспомощные люди. Второй удар. Третий. От четвёртого меня швырнуло в сторону и по виску, а затем по щеке потекла тёплая кровь. «О, в ы ш и пробормотала мама. «Надо остановить кровь. Но с этим лучше справиться, отец. Пошли на улицу. Нет, я не дала ей уйти. Слышишь, все тихо. Все равно, Элла, надо выйти. Что это такое вообще? Откуда на плато з е м л е т р я с е н и я обвалы, оползни? Почему так трясет? Вот почему. Дверь в о д н о й из комнат приоткрылась, и в з о р у переход между восточным и западным крылом. Ряд арок уходил вдаль. Только с этого ракурса можно было понять, какой огромный на самом деле замок и какую маленькую его часть мы используем. Но главное, в большом панорамном окне было видно, как отряхиваются и расправляют крылья четыре призрачных дракона. «Они что, уже прилетели?» – мама побледнела. «Ты видела когда-нибудь такое раньше?» – спросила я. Оторвать взгляд было невозможно. Я слышала о призрачных драконах. Но признаться думала, что это всего лишь такое название. Но облачные ведь называются облачными не потому, что сотканы из облаков, а потому, что летают лучше всего в облаках. А эти драконы были призрачными в полном смысле этого слова. В слабом при свете дня сиянии четко были видны лишь скелеты драконов с пустыми глазницами и жуткими пастями. Они расправляли перепончатые крылья и надсадно кричали. Наверное, до смерти перепугали детей. «Мне не говорили, что прибудут они», – пробормотала я. Надо было заставить себя шевелиться, причесаться, освежить лицо, выйти к ним, но я просто застыла на месте. «Они возродились вместе с ним», – сказала мама. Когда Меридия хотела всё уничтожить, Ладон пытался спасти драконов. Долететь до Ращелина с успели только пятеро, но четверо погибли. И х души не смогли уйти. Они умерли и возродились вместе с ним, а теперь хотят его убить. Я впервые видела в глазах мамы слезы. Ей было жаль Ладона. Не могла в это поверить. Всем вокруг была жаль меня, мою семью, мою любовь, моего сына, но не мужа. «А может и нет?» – выдохнула я. «Пошли!» «Элла!» Мы выскочили в холл, и мама едва успевала за мной, несущиеся к дверям. «Элла, давай позовем отца! Он нам не поможет!» – рявкнула я. «Где а с б ь о р н «Почему не было а с б ь о р н а Почему призрачные драконы прилетели раньше, да еще и без а с б ь о р н а и других членов Совета?» Ответ был лишь один, и я хотела это услышать. Не обратила внимания на крики мамы, которая требовала, чтобы я оделась. Вылетела на мороз, поскользнулась на ступеньках, но удержалась. Ближайший дракон повернул голову в мою сторону, и сразу все звуки смолкли. Я замерла и пару секунд даже не дышала. «Ты Элла?» Он не спрашивал, утверждал. И голос был странный, словно эхо следовало с небольшим запозданием. «Да, Элла». «Где Ладон?» Я молчала. «Отвечай, Элла! Где повелитель?» Вперед выступил второй дракон. Он спрыгнул с колонны, на которой сидел, и я снова чуть не упала в сугроб. «Госпожа, вы не понимаете. Нам нужно знать, где ладон, потому что...» Он прыгнул вперед стремительно и мощно, расправил перепончатые призрачные крылья, заслоняя меня от того, что летело с севера. «А вот и Асбьёрн», — сказала подошедшая мама. «Люди, уходите!» Я поёжилась, услышав голос призрачного. «Уходите в замок!» «Что вы собираетесь делать?» «Уходите!» — спокойно сказал, как я поняла старший дракон. «Отойдите от окон и дверей! Не спускайтесь в подвал и не поднимайтесь наверх башен!» Мама сообразила быстрее меня, ухватила за руку и потащила внутрь. Асбьерн, которого я разглядела в небе, и три дракона из Совета еще не приземлились, а мы уже были внутри. И я наблюдала, как мама запирает дверь. Она разве не понимает, что драконов не остановят засовы? «Мам!» «Элька! Ладона не убьют!» Мама улыбалась. «Призрачные не хотят его убивать, они его защищают. Они сильные и...» «Мёртвые. Нельзя убить того, кто уже мёртв. Это нежить. А нежить могут убивать только маги. Ничего твой совет не сделает. Вернее, попытается, конечно. Но они не пришлют больше четверых, а с четырьмя драконами призрачные справятся. Они пошлют за подмогой, но не сразу. И драконы прилетят не так быстро. Они обеспечат тебе желанные сутки». Я сглотнула. Захотелось присесть. Неужели это тоже было дело рук Меридии? Я не знала, что происходит в драконьем городе. Могла ли бывшая богиня каким-то образом заставить призрачных драконов помочь Ладону? «У нас что, возле парадного входа будет битва драконов?» в э, э кажется, да. Элла, отойди от окон». «Ну уж нет, я должна это видеть». «Элла, если вылетит стекло, ты порежешься». Но я не слушала. Залезла на диван и распахнула шторы. Я хотела видеть, хотела знать, что там происходит. Восхитительно было наблюдать, как словно в немом спектакле двигаются драконы. Ничего не слышно, лишь восемь драконов на пространстве перед замком. Раньше оно казалось мне огромным, а сейчас казалось на удивление маленьким. Асбьерн что-то долго втолковывал призрачным, а те просто застыли, никак не реагируя на слова Ледянова. Выстроились перед парадным входом и ни на что не обращали внимания. Они даже не отвечали драконам, и это вызвало закономерное возмущение. Среди тех, что прилетели от совета, нашёлся молодой и горячий. Я видела таких парней в драконьих авиалиниях. Они хорошие воины, но руководят ими чувства, а не разум. Этот дракон не выдержал первым. Издав короткий, полный ярости крик, он бросился на ближайшего призрачного. Тот о т в е с и л мгновенно. «Я даже не успела понять, что произошло, как плато, казалось, вздрогнуло от дикого наполненного болью скулежа. А осмелившийся напасть дракон извивался в предсмертной агонии, пока призрачный терзал зубами его шею. А с Бьёрн и оставшиеся члены совета отпрянули, призрачные же никак не отреагировали на эту безобразную сцену. Просто продолжали бесстрастно взирать на гостей. А с Бьёрн что-то говорил им». Я хотела открыть окно, но не решалась. Краем уха услышала, как мама убежала вглубь замка. Заметила, что руки у меня дрожат. «Только не отправляйте никого в совет!» – прошептала я. «Пожалуйста, не отправляйте!» «Если они отправят хотя бы одного дракона в драконий город, неизвестно, сколько у нас будет времени. Может, сутки, а может и того меньше. Только бы призрачные не допустили этого». Но я понимала, что они не всесильные. а с б ь о р н отозвал драконов, и теперь между противниками было довольно серьёзное расстояние. А успеют ли драконы Совета улететь быстрее, чем призрачные их нагонят, я оценить не могла. Но видела, что призрачные готовились к атаке. Об этом говорили детали. Чуть расправленные крылья, полусогнутые передние лапы, наклонённые к самой земле морды. Они были готовы кинуться в любой момент, но пока слушали а с б ь о р н а «Элла!» – я услышала голос отца, но обернуться себя заставить не могла. «Отойди от окна, детка!» – лишь покачала головой. Там перед воротами решалась моя судьба, и судьба Малкальма и Ладона, и, возможно, судьба моих родителей, брата, зверей. Оторвать взгляд от этого зрелища было просто невозможно. «Почему а с б ь о р н не поможет им?» Прошептала я. Если бы ледяной дракон стал на сторону призрачных, они одолели бы драконов совета. Помогли бы нам выиграть сутки для Ладона. Он не верит, что это ему выгодно. Отец подошёл ближе. Он думает, что если п р е д а с т совет, то будет убит. Он не любит Ладона, как любят его призрачные. Они ведь были когда-то его приближёнными, и Ладон хотел спасти их в р а с щ е л е н е но не успел. Расщелина превратила их в нежить. «Послушай, давай поднимемся повыше. Будет лучше видно». «Они сказали не подниматься наверх», – пробормотала я. «Мы не полезем слишком высоко. Поднимемся хотя бы на второй этаж. Пойдём, родная». С первого этажа и вправду было видно не очень хорошо. Я знала пару комнат, из окон которых открывался чудесный вид. Пришлось признать, что отец был прав. «Где дети?» – спросила я, когда мы поднимались на второй этаж. «В нашей комнате, с мамой». Она спрятала их подальше от этой заварушки. «Так, давай сюда». Он потянул меня в коридор, ведущий в западное крыло. «Нет, там будет лучше». Мне хотелось попасть в танцзал, где были огромные панорамные окна. Я слишком поздно поняла, что папа уводил меня как можно дальше от той части замка, что могла пострадать во время битвы. Но я успела увернуться и избежать его цепкого захвата. Рванула вперёд, снеся по пути какую-то вазу вместе со столиком, на котором она стояла. Элла отец кинулся следом. По паркету стук моих каблуков звучал особенно громко. Я остановилась перед средним окном, заворожённо глядя, как в воздухе происходит бой драконов. Равного этому зрелищу, наверное, не было во всём мире за всю его историю. Драконы сцепились в один клубок, Здесь было слышно, как они кричали. Призрачных было больше, а драконы совета были изрядно напуганы страшной смертью товарища, они отбивались особенно яростно. Асбьерн всё же был силён. Он в одиночку сражался с двумя призрачными и ни в чём им не уступал. Уворачивался и нападал. Драконы сталкивались, кусали друг дружку, били крыльями, то теряли высоту, то наоборот взмывали к облакам, особенно низким, на севере. Я до боли сжала кулаки. «Элла, пожалуйста!» Отец всё пробовал меня уговорить уйти. «Папа, это не важно!» Я мельком на него взглянула. «Если победят драконы совета, они нападут на замок, и мы пострадаем, где бы ни прятались. А если победят призрачные, бояться нечего. Я хочу это видеть. Я хочу быть готовой!» «Элла, если победит совет, я, возможно, смогу вас вытащить. «Я не брошу ладона сейчас. Увези маму и детей. Но я никуда не уйду. Он, возможно, скоро умрёт. Я не могу бежать, понимаешь?» Не знаю, понял он или нет, но отступил, и моё внимание снова было приковано к происходящему за окном. Драконы совета выматывались. Они не обладали нужной магией и не могли убить нежить. А вот призрачные раз за разом наносили удары, И в один прекрасный момент я поняла, что исход битвы предрешен. Понял это и а с б ь о р н когда второй дракон Совета сложил сломанные крылья, упал на землю и больше не шевелился. Ледяной дракон резко взмыл вверх, а потом ушел вправо, направляясь к лесу, в сторону драконьего города. Я вскрикнула. «Нет! Не дайте ему уйти!» «Он приведет помощь. А вдруг мы не успеем? Вдруг времени не хватит?» Всего лишь на короткий миг я отвернулась, просто чтобы убедиться, что отец рядом, а когда вернулась к окну, ахнула и упала бы, если б не папа. Асбьерн уже не успевал. Его стремительно с дикой скоростью нагонял огромный черный дракон. Мощные крылья взмывали вверх и с шумом опускались, хвост напрягся. Я готова была поклясться, что золотые глаза в этот момент с в и р е пощурились, не сводя взгляда с жертвы. «Мои родные золотые глаза!» «Ладон!» — отец крепче сжал мои плечи. «Элла, что ты сделала? Как он очнулся?» По моим щекам текли слезы. Сама не знаю почему. Просто видеть его, несмотря на то, что его жизнь все еще подвергалась опасности, было так невероятно хорошо и больно одновременно. Он настиг Асбьорна за пару секунд, и тот понял, что пропал. У него не было времени объяснить Ладону решение совета. Не было времени оправдаться. Разумеется, проснувшись, Ладон закономерно подумал, что его предали, и бросился на выручку друзьям. Он завис над замком, закрывая крыльями окна верхних этажей, заслоняя собой нас, меня. а с б ь р н был слаб. Алая кровь капала на снег. Он не мог парить высоко. Одно крыло поникло, второе ещё действовало. В Бакузе яла рано. «Элла, отвернись», — попросил папа. Инстинктивно я почувствовала. Мне не понравится то, что сейчас делает Ладон. Поэтому я отвернулась, прижавшись к груди отца. Слышала лишь крик Асбьорна и торжествующие голоса призрачных драконов. И я услышала рык Ладона. Потом я уже не выдержала. За какой-то час произошло столько событий, что я не хотела и не могла всё это обдумать. Меня сразил не обморок, но сон поразительно на него похожий. Проснувшись, поняла, что нахожусь в своей комнате. В камине весело потрескивали поленья, из комнаты Малколь молился мягкий приглушённый свет. Горячее дыхание коснулось кожи на плече. За один короткий миг я успела подумать, что это сон, и вспомнить все события прошедшего дня и разреветься. Но тихо, чтобы он не заметил. «Это сон? Я не хочу просыпаться». «А если явь?» – прошептал ладон. «Тогда не хочу засыпать». Я перевернулась на спину и жадно всмотрелась в любимые черты. у с т а в ш и е но здоровый и живой. Спасибо, высший. «Когда ты превратился?» – спросила я. «Несколько часов назад. Твоя мать просила подождать, но я, как всегда, её не послушал». Хотел увидеть себя. «Я думала, ты меня не вспомнишь. Мне снились такие сны, где ты меня не узнавал». Я приподнялась. Мне отчаянно хотелось прикоснуться к нему, но я медлила. Наверное, боялась, что он вдруг исчезнет без следа, а я проснусь в своей постели одна. И окажется, что это был всего лишь бред воспалённого сознания, не выдержавшего смерти мужа. И Ладон уже мёртв, и всё кончено. «Эй, ты чего?» Ладон сам коснулся моего лица, вытерев слёзы. «Всё закончилось. Тебя никто не обидит». «Что ты сделал с Асбьёрном и остальными?» Асбьёрну оторвал крыло. Выжил один из драконов совета, и они вдвоём торжественно были отправлены в драконий город, дабы оповестить всех о моём возвращении и напугать совет. Как следует напугать. Признаться, когда я о нём думал, я не подозревал, что они могут сделать. «Идиоты. Кто-то там уже явно мечется в истерике. Когда всё утрясётся, мне придётся полететь туда и во всём разобраться». «Я тяжело вздохнула. Ты снова меня бросишь?» «Нет, Ильчонок». Ладон улыбнулся. «Ты поедешь со мной. Я же обещал показать тебе город, познакомить кое с кем. Нам нужен отдых. Потом слетаем к океаниуму, найдём там домик на побережье». «Каждый день будем спать до обеда, купаться, есть свежие фрукты и ни о чём не думать». М -м, -м, м м я сладко улыбнулась. Как звучит? Мечты, мечты. Мечтать теперь было легко. Ладон был рядом. Я не верила, что это действительно случилось, что Меридия спасла его для меня. Ладон, я убила её. Я вдруг резко села в кровати. «Меридию». Она овладела с е л о м м о р и г а н и пыталась заполучить свою книгу. Когда я поняла, что она сделает, я уничтожила книгу. Я думала, что собственными руками тебя убила». Ладон слушал, не перебивая. Я говорила сбивчиво, пытаясь втиснуть в короткий рассказ события всех двух лет, на протяжении которых он спал. «Совет решил убить тебя. Я не могла им помешать. Асбьерн решил, что выгоднее быть с ними». «Я собиралась уехать с плато сразу после того, как...» «Но потом пришла м о р и г а н м о р и г а н Ладон удивлённо поднял брови. «Меридия в теле м о р и г а н уточнила я. «Она пришла и дала мне зелье для тебя. Сказала, что это она сделала так, чтобы ты заболел. Сказала, что для того, чтобы стать оборотнем, нужно разрушить магию». «Это я понял давно», — кивнул муж. «Почему она пришла?» «Зелье должно быть на крови. Где она взяла эту кровь?» «Я только пожала плечами. Она дала мне зелье. Я не верила ей, но...» «Прости меня. Я только хотела хоть попытаться тебе помочь. И вот зелье подействовало». «Но ты убила м о р и г а н Эльчонок, не думай об этом. Ты не могла поступить по-другому. Меридия совершила страшный ритуал, забрав тело Морриган. Ты правильно сделала, что освободила её душу?» Ладону можно было признаться. Я не сказала бы этого ни маме, ни отцу, ни сёстрам, никому, кроме него. Ладон мог понять меня, мог простить. Он не был идеальным. Он далеко не всегда поступал правильно и частенько поддавался своим чувствам. «Не поэтому. Я убила её не поэтому». Меня обняли. Мужчина вдохнул мой запах и прикрыл глаза. «Ты права», – произнёс он. «Сирень намного лучше. И почему же ты убила невинную блистательную меридию, о жестокая женщина?» И фыркнул. «Как он может с лёгкостью говорить о таких вещах?» «Я испугалась. Она сказала, что тебе нравилось тело Морриган, ы и... и ты подумала, что я вернусь к ней?» Он нахмурился. «Ты что, мозги себе отлежал?» Возмутилась я и легонько пихнула мужа в бок. «Дай договорить. Прости». Его тонких губ коснулась усмешка. «Она сказала, что тебе нравилось тело м о р и г а н а сейчас нравится моё. На миг я подумала, что Меридия, возможно, попробует забрать моё тело. Ты бы мог не понять, ведь не разглядел же ты её в м о р и г а н и... И всё. Я представила, как буду наблюдать за вашей жизнью, запертая в собственном теле, как Морриган, и просто испугалась». «Тихо. Ты умница, Элла. Ты всё сделала правильно». Эта женщина – моё проклятие, а теперь у меня есть только ты. Спасибо, родная, что сражалась за меня и что надеялась. Я не могу тебе сказать, как это важно, но никто ещё обо мне так не заботился. Губ коснулось сначала тепло дыхания, потом другие губы. Я с шумом втянула воздух, расслабляясь под напором мужа. Теперь это были не смутные сны и не болезненные кошмары, а настоящий вечер вдвоём. л ь ч о н о к я так устал!» Ладон оторвался от меня и потер глаза. «Я безумно тебя люблю, но сейчас упаду, и всё. Этот двухлетний сон, похоже, отдыха не принёс». «А Малкольм? Хочешь его увидеть?» «Кого?» – нахмурился Ладон. Я поперхнулась воздухом и принялась кашлять. Понятно, сны он не помнил. Но неужели мама и остальные не рассказали ему о сыне?» «Кажется, у меня для тебя сюрприз». Я не стала обуваться. Проскользнула в смежную комнату, где в кроватке спал м а л к а л ь м и подняла его на руки. Малыш сонно открыл глазки и улыбнулся. «Элла, что ты там?» «Сиди на месте!» Я слегка прикрикнула на мужа. Тот вроде послушался. «Вот так, хороший мой!» Я осторожно вынесла м а л к а л ь м а в спальню, где на кровати сидел растерянный ладон. Он не сводил с нас взгляда и, казалось, боялся пошевелиться. «Привет», — сказала я, и Малкольм заулыбался. «Поздоровайся с папой». Но он стеснялся говорить при чужих, а Ладон всё же был ещё для него посторонним. «Ничего, привыкнет. И скоро Ладон станет для Малкольма папой. Дети быстро приспосабливаются». «Это м а л к а л ь м пояснила я, опасаясь, что муж впал в ступор. «Наш сын». «Дай мне!» Голос у Ладона сел. «Дай подержать!» Я с трудом сдерживала слёзы, когда Ладон взял всё ещё улыбающегося м а л к а л ь м а на руке. «Привет!» Ладон и сын очень внимательно смотрели друг другу в глаза. Потом Малкольм засмеялся и выдал короткое «мама!» «Я здесь, хороший мой! Это папа! Скажи, папа!» Сын озадаченно смотрел на меня, а вот Ладон притих. «Малкольм? Папа?» «Папа?» – робко пробормотал малыш. «Умница мой! Да, это папа. Он к нам вернулся!» «Оставь его. Пусть поспит рядом!» – тихо проговорил Ладон. «Конечно, я была согласна. Сколько я мечтала о таких вечерах втроём! Я, Ладон и Малкольм. Сколько раз я представляла, как муж будет возиться с сыном! Но ни в одной фантазии, ни в одном сне, ни в одной мечте...» Я не думала, что в глазах Ладона, когда он будет держать Малкольма, гладить его по головке и перебирать маленькие родные пальчики, будут стоять слёзы. Я никогда не скажу ему, что заметила эту слабость, но в этот миг мной овладела такая гордость, что я сама едва не разревелась. Всё же я выстояла, победила. Мой муж со мной, сын подрастает, они вместе, и теперь ничто не разрушит нашу семью. Я победила. «А хочешь ещё один сюрприз?» – весело спросила я. «Что, ещё одного ребёнка? Пожалей, а? У меня слабое сердце после всех этих снов». Но голос его был весёлый. «Нет, дай сюда дитё». С видимой неохотой ладон отдал м а л к а л ь м а Я положила сына на ковёр на четвереньке и легонько погладила по спинке. «Отвернись, он стесняется при посторонних». Я разрешила ему повернуться и повернулась сама, только когда услышала характерное поскрёбывание. «Вашему вниманию, м а л к а л ь м д р а к о н сомнений в том, что это твой сын, теперь уж точно не возникнет». Птенец был смелее в этой ипостаси. Подбежал к отцу, старательно обнюхал и весело заверещал. А потом приступил к любимому делу, начал гоняться за собственным хвостом. «Вот демоны!» Ладон явно был в шоке. Как он унаследовал эту способность? Если бы я знала. В один прекрасный день Тхэш просто принёс превратившегося сына, и всё. Такой вот дракончик у нас вышел. Элла. Ладон повернулся ко мне. Я даже не знаю, что сказать. Это я должна с е б е сказать. Помнишь, я как-то говорила, что не знаю, люблю ли тебя. Так вот, я знаю. Люблю. м а л к а л ь м возмущённый отсутствием внимания, забрался по ноге к отцу на руки. Мы долго стояли рядом, не могли поверить в то, что снова вместе. м а л к а л ь м а относить в детскую не стали, мы оба знали, что во сне не причиним ему вреда. И долго, ещё, наверное, больше часа наблюдали, как Малкольм в образе птенца носится по кровати. Так и уснули, не заметив, в какой момент он вновь стал человеком. Всё постепенно приходило в норму. Во всяком случае, мне так казалось. Ладон избегал отца, переругивался то и дело с мамой, сутками возился с Малкольмом, болтал с Тхэшем, ночи проводил со мной. Проводил бы и дни, но... «Что это ты делаешь?» — спросил он меня на третий день после окончания постельного режима, предписанного лекарями. Рассматриваю прошения от жителей городов. Это придумал Тхэш, а я лишь реализовала. В каждом городе есть ответственный, который собирает все прошения. Что-то решает местный правитель, а что-то отправляют сюда. Например, в деревне Ингард медведь задрал троих охотников. Просим дракона. И я направлю туда дракона. Медвежатинки хочется, хмыкнул муж. Драконятинки, ты не хочешь входить в дела по управлению плато? Я веду по четыре пары в сутки в академии, «Потому что мы взяли по обмену десяток адептов из подземного, и ты должен почитать им лекции, они очень ждут. А твой совет меня ненавидит после того, как я не дала их ч е ш у й ч и т а м задницам тебя прикончить». «Распусти его, и драконятиной запасёмся заодно». «Ладон!» Я укоризненно на него посмотрела. «Что? У тебя отлично получается. Продолжай в том же духе». И чмокнув меня в макушку, он удалился. Больше в кабинет ко мне не заходил, а я там проводила целые сутки, неделя-другая, и, наконец, мне это надоело. «У меня, между прочим, проблема», – сообщила я как-то ночью. «И какая?» «Днём я работаю, ночью ты развлекаешься. Вопрос такой, когда мне спать и заниматься Малкольмом?» «То есть сегодня меня ждёт ночь в гордом одиночестве?» – уточнил Ладон. «Хуже. На диване». И я широким жестом обозначила примерный маршрут. Не то чтобы я злилась, просто... <къем> я хочу спать. Хоть одну ночь я хочу проспать с полуночи и до восьми утра, а не по странному графику с часу до трёх, с четырёх до пяти, с пяти до восьми и вместо обеда». «Хорошо». Ладон усмехнулся и слез с постели. «Я решу твою проблему с загруженностью, если ты решишь моё. И какая у тебя проблема?» «Слишком много свободного времени? А может, я и злилась. Чуть-чуть». «Меня ненавидит твой брат, но Малкольма он любит. А поскольку я хочу проводить время с Малкольмом, я не хочу быть объектом ненависти трёхлетнего исчадия ада. Он вылитая твоя мать. Вот увидишь, его волосы порыжеют». «Он ребёнок, Ладон, и просто тебя боится. Ты ростом под два метра, в ширину четыре, и у тебя чёрная борода». Я тоже напугалась при первой встрече. «Борода тут при чём?» Он рассеянно провёл ладонью по подбородку. «И ничего не четыре!» «Купи ему подарок, все дети любят подарки!» Я не стала уточнять, что Малкольм на свой день рождения больше обрадовался мешку корма для птенцов от папы, за что его едва не убила мама, чем подаренному л а д о н а м мечу. По большей части из-за меня, ведь Малкольм меча даже не увидел. «Вот зачем детям дарить оружие?» «И что ему купить? Был бы он девчонкой?» «Он хотел кота», – пожала плечами я. «Купи ему кота. В столице на рынке продают кучу котят. Купи того, кто жалобнее всех смотрит». «Кота?» Ладон задумался. «Спасибо. А вообще я потерял два года, и два года не видел сына. А ты заставляешь меня садиться за бумаги и только целовать его на ночь?» Прости, я вздохнула. Просто я действительно устала, очень-очень. Мне не помешает хоть немного помощи. Он так на меня смотрел, со смесью любви, сожаления и ещё чего-то неуловимого, и я сдалась. Ладно, до осени я за всем присмотрю. Возись с м а л к а л ь м о м Нет, милая. Я и сам собирался смотреть, что вы со Сбёрном натворили на плато. Завтра спи. Я проведу все лекции. и начну разгребать дела». «Тогда какого демона ты тут устроил?» «Тебе стыдно?» — он лениво улыбнулся и вернулся на кровать. «Ну, чуть-чуть». «Тогда?» — он ухватился за нижнюю пуговицу моей рубашки. «Я дам тебе шанс исправиться». «А спать?» — вздохнуть жалобно у меня не получилось. «Завтра хоть до обеда. Правда, если что, я зайду, уточню кое-какие вопросы. Устраивает?» «Да, сладко потянулась я. Только не пытайся заставить меня что-то делать. Я отдыхаю». «Отдыхай. Как хорошо, что я уже твой муж. Не надо бояться злого папы». «Как будто ты его боялся». «Чуть-чуть». «Не, не верю. Ты всегда над ним смеялся. И знаешь что?» Я заставила его улечься сверху, чтобы посмотреть в глаза». «Ты узнаешь, что это такое, когда вокруг девушки вьются сомнительные мужчины?» «Что?» – не понял Ладон. «Я рожу с е б е дочь». Кота он купил. Точнее, так показалось мне в первую минуту, когда Ладон вошёл в детскую, а на руках у него копошилось что-то серое и пушистое. «Ты купил кота?» Я расплылась в улыбке, и даже мама оторвалась от книги. Эт и Малкольм возились на ковре. Я подскочила к мужу и заглянула в одеяльце. «Ладон, это не кот». «Да я знаю, но он смотрел жалобнее всех». «И чем мы будем кормить енота?» Тот вздёрнул носик бусинку и будто понял, что я сказала. «Печеньками». Во-первых, мама отодвинула вазочку с крекерами. «Не трогай моё печенье». А во-вторых, зверя нельзя этим кормить, чтоб себя так жена кормила. «Я же не животное». Возмутился Ладон. Мама многозначительно хмыкнула. «Ладно, дай сюда». Я по-прежнему любила зверей и была рада, что события последних двух лет не смогли этого изменить. Что ж, у меня было два кота, слепой дракон, сын, муж, а теперь добавился и енот. Вряд ли мама согласится, чтобы он жил рядом с Эдом. «И как мы тебя назовём, кот-енот?» «Так и назови», – рассмеялась мама. У тебя муж дракон, кот енот. И мать змея, буркнул ладон. Вас наедине оставить? Мне надоело их ругань. Хотя следует признать, что в последнее время родители как-то смирились с присутствием ладона в моей жизни. Тхэш объяснял это тем, что они просто рады видеть меня веселой и счастливой. Пусть так. Наверное, если муж твоей дочери пытался развязать войну, невозможно со всей искренностью приглашать его на семейные обеды. Но знаете, всё в итоге сошлось на мне. Ладон любит меня, я безумно люблю его. Родители любят меня, а я люблю их. Мы не хотим друг друга огорчать, и потому в нашем доме ссоры быстро утихают. А ещё все мы любим Малкольма, который растёт не по дням, а по часам в обеих ипостасях. И мы семья, странная, но настоящая, как я всегда мечтала».